Глава семнадцатая. Они встали до зари, еще до петухов. Землемер Курц сказал кавалеру, что им, чтобы объехать его земли и вернуться до ночи, нужно выехать затемно. Так и сделали. По-солдатски быстро поели и тронулись. Много народа брать не стали. Кроме них двоих поехали Сыч и Йоганн. Йогану, раз он теперь управляющий, надо было знать, чем он управляет. Взяли оружие, но доспехов никто не надел, даже сам Волков. К чему? Все-таки дома у себя вроде как. Курц предложил направиться на запад, посмотреть границы с соседями, которые, как и Волков, являются вассалами герцога. Пока выезжали, рассвело. А как рассвело... У кавалера опять настроение расстроилось. Ехали они все время в гору, вернее, по холмам, и ничего, кроме холмов и оврагов между холмами, там не было. Все это густо просло кустарникам, шиповником барбарисом да орешником Через час езды землемер остановился. «Западная часть ваших земель», — Курц указывал рукой, — «она вся такая». «Предгорье. Вы говорили, что пахотной земли у меня десять тысяч», — мрачно напомнил ему кавалер. «Больше», — уверенно сказал землемер. «Много больше. И сейчас я вам покажу большое поле на тринадцать тысяч десятин. Вон за тем холмом оно. Они взобрались на холм, и с него кавалеру открылось поле. «Действительно большое». Чуть не до горизонта. Лежало оно меж холмов, как долина в горах. Ровная, удобная. Вот только брошенная, заросшая бурьяном. Унылая, без людей. «Вот», — говорил Курц, разворачивая карту, «наверное, лучшее ваше поле, так как к городу и к дороге близко». «Отчего же мужики его не пашут?» — спросил Сыч, внимательно слушавший их разговор. «Так южное поле много к их дому ближе», — пояснил Курц. «Хотя тут урожай знатнее будет». «И где же дорога?» — вслух размышлял Йоган. «Как урожай отсюда вывозить?» «Дорога есть», — сказал землемер, указывая рукой на запад. «Недалеко отсюда. Правда, она уже во владениях барона фон Денница. Его земля начинается почти сразу за полем». «Я его знаю, он добрый человек и не будет против, если вы станете возить урожай по его дороге». «А добрый человек не даст своих мужиков, чтобы это поле вспахать», едко поинтересовался Волков, оглядывая поле. Курц заметил его настрой и вздохнул. «А что он мог сказать? Что еще он мог сделать для кавалера? Он просто имперский чиновник». Его задача — показывать господам границы владений. «А это кто?» — вдруг произнес Сыч и указал на юг. Там спускался с холма человек, который тащил тачку на двух колесах, впрягшись в нее вместо лошади. Курц пригляделся и сказал, «А, так это брат Бенедикт, он здесь вместо папа И ваших людишек, и людей барона фон Деница, что живут тут на хуторах, он словом Божьим окормляет. Святой человек, сколько лет уже один тут в пустыне проживает. К нему из Малина и даже из Вильбурга за благословениями приходит». «Ах, вот как!» — произнес кавалер и направил коня навстречу монаху. «Мне благословение не помешает». Более бедного человека трудно было себе представить. Грубая, некогда монашеская одежда оказалась ветха от старости. Сандалии из куска толстой кожи и веревки. На груди простой деревянный крест. Сам Бенедикт был возраста неопределенного. Худ, но жилист, тащил телегу в гору не хуже мула. Увидав всадников, остановился и еще издали стал кланяться. Ни раз и ни два. «Добрый тебе день, брат Бенедикт!» — крикнул Курц. «И вам хорошего дня, добрые господа!» Брат Бенедикт пригляделся и спросил у Курца. «Я вас, кажется, помню. Мы встречались ведь?» «Да, святой отец». Курц спрыгнул с лошади и, подойдя к монаху, склонил одно колено. «Я здешний землемер!» «Вы благословляли меня три года назад. Я говорил, что беременность у моей жены была тяжелая. Вы говорили, что помолитесь за жену». «И как же разрешилась беременность-то?» — спросил монах. «Слава Богу, разрешилась хорошо. Спасибо вам. Дозвольте руку целовать». «Полните,олните». Монах улыбался, но не подал руку. «Не прилад я и не епископ, чтобы мне руки лапзать». «И благодарить меня нет нужды. Бога благодарите, сын мой!» Волков заметил, что руки у монаха грязны очень. И заметил он кое-что еще. Курц встал и все-таки поймал монаха за руку, поцеловал ее и, повернувшись к кавалеру, представил его монаху. «А это кавалер Фольков, рыцарь божий, милостью курфюрста новый хозяин Эшбахта». Монах сразу обрадовался – Ещё раз низко поклонился и произнёс, «Ах, как это хорошо! Услышала, значит, заступница наша, Матерь Божья, молитвы мои. Сколько лет я просил, чтобы послал Господь сюда господина хорошего, доброго и деятельного, а уж о том, что он будет рыцарь Божий, я и мечтать не смел». Волков ему тоже поклонился, но берета не снимал, с лошади не слезал. «Спасибо, святой отец, что несете Слово Божье людям моим». «А как же иначе?» — говорил монах. «То долг мой. А люди ваши жили в страшных лишениях. Без Слова Божьего и не выжить им было». «В лишениях?» — спросил кавалер. «В лишениях, добрый господин. В страшных лишениях. За десять лет две войны через их землю прошло. Да чума не милосердствовала» да два года не урожая да дождями вон сколько оврагов намыло он обвел рукой окрестности и после всего этого ничего у них не осталось все у соседей просят а соседи безжалостны лошадей для вспашки поля дадут так в три драга просят семена дадут так опять в три драго берут люди ваши живут в кабале него вот же еще беда Брат Бенедикт обернулся и указал на свою тележку. «Волки кругу одолевают. Никакую скотину нельзя оставить без присмотра. И детей нельзя, да и за взрослых боязно». Все заглянули в его тележку и увидали труп разодранного в клочья козла. То, что это козел, лишь по голове с рогами угадать можно было. Нашел поутру. Видно, с хутора соседнего убежал на погибель свою. Продолжал монах. «Теперь вот похлебкой моей станет. Бобы с луком у меня есть». «Не желайся ли, господа, ко мне в гости? Дом мой тут недалеко». «Не досуг нам», — сказал землемер. «Извините, святой отец, но нужно мне новому господину границы его земли показать». про волков я наслышан от епископа вашего», — сказал кавалер. «Друг мой, что приехал со мной, уже купил собак». Грозился извести Волков в скорости. «Благослови его, Бог, и друга вашего, и нашего епископа доброго, то радость большая всей округи будет», — обрадовался монах. «Благослови вас, Бог». «А кто же с соседей моих мужиков в кабалу загоняет?» Этот вопрос волновал Волкова почему-то больше, чем какие-то волки. Монах ответил не сразу помялся немного и только после сказал, «Да он неплохой человек, но уж больно алчен, меры в сребролюбии не знает, своих мужиков не милует, а чужих еще пуще обирает». «Так кто же это?» «То барон фон Фезенклевер», — нехотя произнес монах. И тут же начал говорить с жаром, «Но как по душе его смотреть, то он человек незлобивый». «Жадность его самого ест, сам он от нее страдает!» «Это родственник канцлера», — шепнул землемер Волкову. «Извел все графство своим стяжательством. Даже граф на него управу найти не может. Судится и рядится со всеми соседями. Знает, что канцлер его всегда выручит. Все судьи за него. И он кичится этим. Но главная беда ваших мест не барон». «Волки, вот беда, так беда!» — продолжал монах. «Истинная кара египетская, не меньше. И если соседи ваши на своих землях худо-бедно их бьют, то в вашей земле раздолье им. Ни страха у них нет, ни разума». «Я ими займусь», — пообещал Волков. «Уж прошу вас о том», — произнес монах, крестя кавалера. «Благослови вас на то, Бог». На том они и расстались. Монах пошел на север к жилищу своему, а всадники поехали вдоль западной границы на юг. «А что у монаха с левой рукой?» спросил Сычу Курца, когда они отъехали подальше. «Точно», — вспомнил Волков. «У него вся рука изрублена, и пальцы, и кисть. Кажется, пальцы у него не разгибаются». «Говорят, что несколько лет назад напали на него волки», — сказал землемер. И руку погрызли. Тут в пустынях ваших их и вправду много. «Волки, волки, волки!» Передразнил кавалер. «Только и слышу о них, но не видел пока ни одного». «Да как же!» — воскликнул землемер удивленно. «Лошади храпят, чуют их дух. Не слышите, что ли? Следы то и дело нашу дорогу пересекали, не видели?» «Нет, я не охотник. Следов не различаю», — отвечал Волков. «Потому и не любит монах волков, что они ему руку погрызли», — произнес Йоган. «Здесь все не любят волков», — заметил ему Курц.